1955 Она двигается тихо, как мышка. Лестница, словно в сговоре с беглянкой, ни разу не скрипнула. Вот она приотворяет дверь на кухню. Слева, по другую сторону от большой кладовой, расположен выход на задний двор. Выйдя туда, ей не придется проходить мимо парадного входа по пути на станцию». Останется совсем немного пройти вперед под горку, и ее уже не будет видно из пансионата. Рядом с мойкой Вероника замечает квашню, округлившуюся под полотенцем. Крадучись, она делает несколько шагов по каменному полу. «Я ждала тебя!» Голос повергает Веронику в шок. «Это Сигне!» Она сидит в темноте, сложив на животе руки в замок у маленького складного столика за дверью в кладовую. Перед ней пустая чашка, к которой прислонён открытый конверт. Тот самый. Вероника не заклеила его, оставив в холле на письменном столе. «Присядь». Голос сигны звучит непривычно глухо. Вероника косится на дверь. «Дверь заперта, всё равно никуда не уйдёшь». Сигна показывает ей шнурок на своей шее с болтающимся у воротника ключом. «Тебе о многом нужно узнать, прежде чем сбежишь и наделаешь массу глупостей». «Вижу, ты хорошо всё рассчитала, но у меня были свои подозрения». Сигна качает головой. «За километр видно, что ты по уши влюбилась в молодого человека», но я позволяла тебе предаваться этому чувству, позволяла вам обоим. Сигна кладет руки на стол. Вероника сидит в растерянности, не шелохнувшись, не зная, что предпринять. — Я решилась, так что лучше отдай мне ключ от двери, — говорит она в конце концов, — иначе я уйду через главный вход. Ты не остановишь меня уже поздно. Вероника сама удивляется своему голосу. Он прозвучал сильно и уверенно, будто из неизвестных закоулков ее души, но на сигна не произвел ни малейшего впечатления. «Ты всегда находилась под защитой своей матери, и это твоя благодарность, насколько я понимаю?» Двумя пальцами взяв конверт за уголок, Сигна кладет его на стол и ставит сверху чашку. «Думаешь, я не знаю, что такое влюбиться?» «Прекрасно знаю. В молодости кажется, будто все понятно, а ведь мы не видим дальше собственного носа. Но я никогда не думала...» Сигна резко качает головой и последние слова намеренно произносит так тихо, что не разобрать. «Мне 17 лет. Разве я не могу сама решать, как мне жить?» Вероника судорожно сжимает ручку своей сумки, но голос звучит спокойно. «Ты несовершеннолетняя, но это не так важно. Я хотела поговорить с тобой о другом. Сиди». Глаза Сигны сверкают в полумраке. Вероника нерешительно садится обратно, немного отодвинув стул в сторону. На улице еще не настолько светло, чтобы вещи в комнате обрели свои настоящие цвета, Тени предметов едва проступают в рассветных сумерках. Вот железная плита, а вот мойка из нержавейки, кастрюли, каждая на своем крюке, сидящие на стуле сигны. Все кажется призрачно-бледным. Когда твоя мать стала заведовать пансионатом, я не могла поверить в то, что она справится. Далеко не каждый в состоянии в одиночку управлять таким заведением, поверь мне а твоя мать была новоиспечённой вдовой, да ещё с маленькой девочкой на руках. С тобой. Я думала, она больше двух сезонов не продержится. Сигна умолкла, будто обдумывая, как ей продолжить. «Тебе ведь известно, что я давно вас знаю, с тех пор, когда ещё был жив твой отец. Мы с твоей матерью родом из одного квартала в Мальмё». Вероника удивлённо качает головой. — Не думаю, что помнишь, потому что ты была совсем мала тогда, но даже представить себе не можешь, как отчаянно боролась твоя мать после того несчастного случая на верфи, чтобы оставить за вами квартиру. В конце концов, они ей выплатили небольшую компенсацию. Мать, конечно, могла претендовать на большее, если бы выдержала паузу и обратилась к адвокату, но покорно приняла то, что ей предложили а потом подвернулась аренда этого заведения. Она ко мне к первой пришла и спросила, не хочу ли я присоединиться и помочь. Я жила одна, а что я из себя представляла как повар, мать знала по отелю Совой. Она там иногда подрабатывала. Сигна начинает чуть заметно раскачиваться на стуле. Вероника делает попытку подняться с места. «Я ничего не могу поделать с тем, что случилось», У меня своя жизнь, и никто не заставит меня остаться. Кажется, Сигна ее не слышит. «Твоя мать всегда мне нравилась не только своей сообразительностью и трудолюбием. Нет, она вдобавок ко всему умеет слушать. С ней можно поговорить на серьезные темы». Сигна медленно кивает. «Какое это имеет отношение ко мне?» Хорошо еще, что верфь хотя бы что-то выплатила за твоего отца. Потому что на самом деле никакого несчастного случая не было. — Что ты имеешь в виду? — Вероника изумленно смотрит на нее. — Ровно то, что сказала. Он оставил свои ботинки в раздевалке, матери их вернули. В самую глупь одного из них твой отец затолкал записку. — Какую записку? О чем ты? «Письмо. Не намного длиннее этого». Сигна кладет руку на конверт с ее письмом. Вероника ощущает ком в горле такой, что не сглотнуть. В комнате посветлело, но почти незаметно. Зато теперь можно рассмотреть глаза Сигны, лилово-голубые, с опущенными вниз уголками глаз и короткими ресницами. Странно, но Вероника никогда прежде не видела их такими. Обычно они щурились с шутливым упреком или смеялись, прячась в полных щеках. Сейчас это были глаза серьезной женщины. Интересно, сколько сигны лет? — Я не понимаю, о чем ты. Во рту пересохло. Он не сорвался, Вероника. Твой отец спрыгнул на дно дока по собственной воле. Письмо было прощальным. Он просил простите понять но что в этом проку тому кто остался жить сильные продолжают жить а твой отец силой не обладал разум его расшатался ему все чудилось будто тени это змеи которых нужно собрать он в течение долгого времени не мог провести грань между реальностью и сновидениями, а это нелегко отчаяние или психоз случился кто его знает так или иначе он спрыгнул сам. Сигне накрыла ее руку своей. Теперь это известно нам троим. Но там ведь была полиция. Полицейский сказал, что он поскользнулся. Полицейский не знал, он думал несчастный случай. И на верфи все так думали, кроме бригадира, который нашел записку в ботинке, но он молчал до самых похорон а потом отдал письмо твоей матери. «Понимаешь теперь, почему ты не можешь бросить ее таким же образом?» оставив жалкое письмо. Наклонившись вперед, сигна понизила голос. «Одного члена семьи твоя мать уже лишилась. Потерю еще одного она не переживет. Я ведь ничего не имею против твоей любви». Но ради Бога, прояви ответственность и поступай, как все. Подожди. Если ваша любовь выдержит годичный срок, и он устроится на работу, подумайте о продолжении. К чему такая спешка? Но мы все уже решили. Мы уезжаем через полчаса. Голос Вероники внезапно стал резким. Он уедет через полчаса. Ты? Останешься здесь, как мы договорились, и осенью начнешь учиться в школе домоводства. Протянув руку, Сигна потрепала ее по плечу. Нет, Вероника замотала головой. Да. Поднявшись, Сигна подошла к плите, однако повариха не поняла, от чего отказывается Вероника. Желание выбежать навстречу любимому у нее осталось, оно не уменьшилось, но она знала, что уже не решится. Совсем недолго ей хватало смелости, совсем недолго все казалось возможным, а теперь станет навек несбыточным. Гудок поезда звучал совсем не как обычно. Он напоминал крик, крик брошенного олененка, которого пару лет назад нашли на склоне горы. Целых три дня олененок жалобно мычал подзывая мать, прежде чем си́гна нашла его. Никто не знал, куда делась мать. Может, попала под поезд или убежала от испуга. Сельве положил конец мучениям. С его выстрелом крик прекратился. Но сейчас Вероника слышала этот крик вновь сквозь звуки своего плача. Сигна ушла на станцию сообщить Бу, что Вероника с ним не поедет. Поезд загудел, извещая о своем прибытии, а потом просигналил об отъезде со станции. Вероника лежала в постели лицом вниз, не сдерживая слез. Подобную боль ей раньше испытывать не приходилось. Она никогда никому не сможет этого объяснить. Ни с кем не поделится своим горем, одиночеством и утратой. В комнату чуть слышно постучали. На секунду забрежжила надежда о том, что это Бу, словно не было последнего часа, и она все еще оставалась юной девушкой, которая торопится на поезд к своему возлюбленному, а не дочерью отца-самоубийцы. Но дверь отворилась, и в комнату вошла Франси в утреннем пеньюаре и нелепой кукольной ночнушке. Она присела на край кровати, отводя взгляд. «Я знаю, что случилось». «Все пройдет». Неуверенным движением сестра погладила Веронику по спине. «Хорошо, что ты не уехала с ним. Все равно потом пожалела бы. В твоей жизни будут еще поезда. Молодец, что меня послушала». В ответ Вероника не издала ни единого звука.